Глава 30. В гостинной столкнулась сразу же с Костровым. Неприятное жуткое чувство прокатилось горячей волной по груди. Он явно зол. Позволь узнать, где ты была? Скрестив руки, Денис смотрит на меня с пренебрежением. Форс-мажор на работе, срочное совещание. Беззаботно пожимаю плечами и делаю невозмутимый вид. Неужели кто-то нас видел? Заканчивай, врать. Старая любовь не ржавеет. Охмыльнулся муж, но от его эмоций побежали мерзкие мурашки по коже. Денис никогда не бил меня и не давал поводов для беспокойства. Но сейчас мне стало страшно. Его лицо, перекошенное слепой яростью, могло означать только одно: любое неверное слово и будет трагедия. Денис, я всё объясню. И делаю шаг назад. Нервная дрожь охватывает с такой силой, что зубы невольно выбивают чечётку. Ты родила от него, но теперь он хватает меня за руку. Я хочу своего ребёнка, сына или дочь. И ты мне родишь. Он гордо поднимает подбородок, демонстрируя безграничную власть. Думаешь, твоему Марату нужен будет сын? А ведь он даже не знает о нём, правда? Я судорожно делаю вдох. Нет. Не знает. Циничная улыбка крадётся по уголкам его губ. Денис, это не имеет значения. Пытаясь сгладить скандал, который раздует новый конфликт между мной и отцом. Хочешь, я тебе расскажу почему? Костров садится в кресло и закидывает ногу на коленку. Сидит, развалившись и ощущает себя королём положения. Твой отец тогда дал денег этому нищеброду? И он свалил из города вместе с семьёй. Бедолага хотел несколько сотен тысяч, а не тебя, дурёха. Я вспыхиваю и щёки окрашивает в алый цвет. Что ты говоришь? По полушёпотом отвечаю взбешённому Кострову. То, что ты слышишь, твой отец купил Марата, и он отвалил от тебя. Денис открывает бутылку дорогого марочного виски и наливает 1/4 в стакан. Видимо, поэтому сейчас он вращается в наших кругах, всё благодаря Игорю Семёновичу. И делает большой глоток с цинизмом, рассматривая моё потерянное состояние. Слова стоят комом в горле. Хочется бросить всё и поговорить с отцом. Правда ли это? И если правда, то я ощущаю, как болевой спазм сковывает душу, выкручивает и выворачивает старые раны наизнанку. Как он мог меня предать? Ради грёбаных тысяч променять на солидный статус в обществе и карьеру? Я не верю. Отвечаю и поспешно ухожу от дальнейшего диалога с мужем. Твоё дело, но мне зачем врать? Сама спроси у него. Летит в спину. Тишина привычно встречает меня в спальне, и от неё становится легче. Завтра же поеду к отцу и поговорю с ним. Решаю я и смахиваю потёкшую слезу. Мама, мама! Разрезает мой вакуум детский крик, и я раскрываю объятия, чтобы поймать любимого сына, бегущего ко мне. На следующий день я дожидаюсь обеда и тут же еду к родителям. Сегодня папа должен был прилететь ночью из Арабских Эмиратов. Заключал контракты и реконструкцию одной из вышек. В родительском доме меня встречает учтивым поклоном управляющий, но я даже не здороваюсь. Сразу захожу в гостиную и вижу отца за чашкой кофе. Мамы нет, и это лучше всего. Её прошлое, тесно связанное с моим, добавляет ещё больше надрыва в предстоящий диалог. Папа, это правда, что ты дал денег Марату? Без приветствия и привычных вопросов. Отец приподнимается с кресла, Яна, может, ты сначала поздороваешься? Поджимаю губы и сдаваться идти на поводу папиных требований не хочу. Ответь, пожалуйста. Как Денис? Как Даня? Всё хорошо? Он делает вид, что перекладывает документы, лежащие перед ним. Но я знаю, тянет время, чтобы отложить этот разговор или подразнить меня, сделать побольнее. Всё хорошо. папа, ответь. Уже более надрывно прошу и смотрю ему прямо в лицо. Ты не забыла этого грязного мужика? Надоел интеллигентный и умный муж? Марат сейчас один из управляющих строительной фирмы. Оставь свой неуместный сарказм. Резко выдыхаю и немного пугаюсь. С отцом нельзя говорить в таком тоне. Твой байкер кинул тебя за пару сотен тысяч, но даже не евро. Отец криво ухмыляется и сверлит меня взглядом. Ради денег продал всё и уехал из города со своей семьёй, тебя в том числе. Неправда. Пытаешь выдавить, слава, но огненным клубком внутри груди разрастается заряд боли. Мне не зачем тебе врать. Он приходил ко мне, просил разрешения встречаться с тобой. Но я предложил ему более выгодный вариант. Твой Марат согласился, не раздумывая, забрал деньги и свалил из города. Бедняки всегда живут одним днём, поэтому он не стал даже задумываться. Я вылетела пулей на улицу, пытаясь восстановить дыхание. Рыдания застилали спасительный кислород, а обида давила железными тисками всё сильнее и сильнее. Неправда, неправда, повторяла сама себе, но факты словно разворачивали меня к суровой действительности. Ухмылки отца и Дениса ещё больше разодоривали мою душу, которая от всего происходящего выла от невыносимых спазмов боли. Снова забыть, снова вычеркнуть из памяти. Теперь уже навсегда.